Глава тринадцатая. По чистым небам ночь казалась еще холоднее. Хантер застегнул на молнию кожаную куртку, а капитан Болтер вытащил из нагрудного кармана сигару Филиппа Пауэр. «Хочешь — Хочешь? — предложил он. — Нет, спасибо. — Брось! Одну ты должен попробовать! — Я занят скотчем. — Поднял он стакан. — От таких штук у меня кружится голова. — Ты говоришь, как большая девочка! Хантер засмеялся. «Девочка, которая надрала тебе задницу в тире». Капитан Болтер тоже рассмеялся. «Ты же знаешь, что в пятницу я дал тебе выиграть». «Конечно, дал». «А я бы взял одну». Хантер и капитан повернулись к человеку, стоявшему у них за спиной. Доктору Джонатану Уинстону, главному судмедэксперту Лос-Анджелеса, недавно перевалило на шестой десяток. Он был облачен в темный дорогой костюм итальянского производства, белую рубашку с консервативным синим галстуком. «Джонатан!» — воскликнул капитан Болтер, тут же извлек другую сигару и протянул ее доктору. «У тебя такой вид, словно ты только что из церкви, док», — с улыбкой сказал Хантер. Доктор Уинстон раскурил сигару, силой затянулся и медленно выдохнул дым. «Насколько я слышал, из церкви вернулся ты». Улыбка Хантера быстро увяла. Я слышал об этом еще утром, мрачно сказал капитан. По выражению твоего лица я вижу, что ты не считаешь это случайным убийством. Роберт отрицательно покачал головой. Религиозная ненависть? Мы еще не знаем, капитан. Там есть несколько намеков, которые указывают на религиозный мотив или на религиозную психопатию. Но пока слишком рано утверждать. Что у тебя есть? В данный момент единственная вещь, в которой мы не сомневаемся. Убийца был исключительно жесток. Может, он соблюдал ритуал. Секундная запинка Хантера тут же обратила на себя внимание капитана Болтера. «Брось, Роберт. Я тебя знаю. Тебя беспокоит что-то еще». Хантер сделал глоток своего скотча и резко выдохнул. «Они разговаривали». «Кто разговаривал?» «Священник и убийца». Хандер кивнул. — Откуда ты это знаешь? — спросил доктор. Тело было найдено в нескольких футах от исповедальни. Обе дверцы были открыты, как и маленькая окошко в перегородке между двумя небольшими ячейками. Он сделал секундную паузу. В католической церкви, когда исповедующийся признается в своих грехах и получает отпущение, священник всегда закрывает окошко в перегородке. Как бы символизирует — что за этими грехами закрыта дверь, и лицо получило отпущение. — Ты католик? — спросил доктор. — Нет, просто я много читал на эту тему. Капитан Болтер передвинул сигару в правый угол рта. — То есть ты считаешь, что хиллер исповедался перед... Он покачал головой, дав Хантеру возможность продолжить. Вытащил священника из кабинки и обезглавил его. Капитан закрыл глаза запрокинул голову и спустил медленный сокрушенный выдох. — Прости мне, отче, что лишил тебя головы. — Что-то вроде. — Мы все знаем, что это значит, — сказал доктор, выпуская очередной клуб дыма. — Что это только начало, — сказал капитан Болтер. — Если мы как можно скорее не поймаем этого убийцу, он найдет себе другую жертву.